Глава 18 К операции под кодовым названием «Похищение принцессы» я решил никого не привлекать. Моими помощниками будут Тени и Анна Викторовна. Крабогном уже направился на Уральскую базу свободной магии. Я приказал ему провести разведку, выведать, где находится охрана и много ли на базе оружия. Первым делом я собирался захватить именно эту базу. Она была известна как третья по величине, и там должна быть информация о расположении главного штаба. Разумеется, никто не знал, где находятся оперативные центры террористической группировки, иначе ее бы давно уничтожили. Однако их ориентировочное расположение знали. Сидор поймал поставщиков магического оружия, которые ей рассказали куда и на каких условиях возили товар. Место назначения неподалеку от озера Тургаяк оказалось перевалочным пунктом, но база свободной магии просто не могла находиться слишком уж далеко от него. В общем, еще год назад император объявил награду за любую информацию о буральском штабе свободной магии, но плодов это не принесло. Группировка очень хорошо маскировалась и к тому же затаилась. Однако в моем распоряжении были отличные щейки тени. Я выпустил сразу 500 штук. Они изучили каждый уголок рядом с уральской грядой и отыскали базу свободной магии. Но одного штаба мне было мало. Нужно настоящее шоу. И я его устрою. На моей стороне было и то, что террористы из свободной магии никогда не славились магическими талантами. Суть в том, что они выступали против богов и их покровительства, пытались доказать, что человечество может прекрасно существовать и без божественной поддержки. Правда, делали они это радикальными методами, нападали на храмы и ни в чем не повинных людей и жестоко их избивали, калечили, убивали. Уроды, короче. Но самое мерзкое – Они избегали прямого столкновения с подданными богов и жрецами, с теми, кого боги благословили и одарили, с теми, за кого боги могли покарать. Как жестоко это не прозвучит, но свободная магия не была чем-то опасным, чем-то, что боги жаждали бы уничтожить. Эта террористическая группировка была для них словно назойливая жужжащая муха. Надоедает, но серьезного вреда не нанесет. Руководство свободной магии это понимало и старалось не нарваться на серьезные неприятности. Ответвления террористической группировки были во всех странах. Везде находились люди, которые так или иначе поддерживали ее идеологию. Но большая часть штабов находилась на территории Российской империи из-за огромных размеров нашей страны. На таких просторах было очень просто затеряться. Собственно, поэтому я и не использовал теней, чтобы отыскать главный штаб. У меня не было столько времени в запасе. Так Крабогном должен был предупредить Риту Романову, что сегодня ближе после обеда я ее похищу. По ее расписанию с 11 до часа она занимается фехтованием с преподавателем, олимпийским чемпионом и обладателем всевозможных наград. Занятия проходят в спортивной школе неподалеку от императорского дворца. Принцессу сопровождает охранник невероятной силы маг девятого ранга. Сражение с ним в мои планы не входит. Поэтому Рита начнет капризничать, попросит заглянуть в кондитерский магазин и незаметно выскользнет через черный вход. Я ее отвезу в северные гребешки, устрою для Риты внеплановые каникулы. Она уже давно уговаривает крабогнома снова сбежать в мою деревню. Это стало для нее своего рода мечтой. Марк Ломоносов, исполнитель мечтаний. Эх, как мало надо, чтобы порадовать принцессу. Бедные, богатые дети аристократов. Я мысленно позвал крабогнома, чтобы узнать, как обстоят дела на уральской базе свободной магии. В ответ тишина. Странно. Я не смог прочитать «Крабогнома». Обычно я прекрасно чувствовал его даже на огромных расстояниях, но сейчас он словно находился за толстенным магическим барьером. Может, защита вокруг штаба. И я посмотрел на часы. «Крабогном» отправился на разведку три часа назад. С его пронырливостью за это время он должен был узнать все, что можно и все, что нельзя. «Ладно, пора мне отправиться к Уральским горам». Давненько я там не был. Благодаря духовочному центру я добрался туда за пятнадцать минут. М да ощущения не из приятных, конечно. И на больших расстояниях они трехкратно усиливаются. С трудом подавив тошноту, я вышел из духовочного центра на базе отдыха у озера Тургояк. Ух, что-то я не подумал о погоде. Зимой здесь намного холоднее, чем в Краснодаре и снег уже выпал по колено. Пришлось раскошелиться на теплые штаны и куртку. «Экскурсии! Экскурсии!» За небольшой круглой стойкой стояла женщина в шубе и размахивала листовками. С трех сторон ее окружали впечатляющих размеров сугробы. «Покупаем, покупаем! Лучшие экскурсии! Горный парк, Эльменский заповедник, Национальный парк Таганай. Все расскажем, все покажем!» Она посмотрела на меня и расплылась в акульей улыбке. «Покупаем, молодой человек. Сами вы половины не увидите. Наши экскурсоводы вам такого расскажут, что вы на всю жизнь не забудете». «Как бы я им чего не рассказал, что им кошмары по ночам сниться будут», — проворчал я и потопал к стоянке квадроциклов. Взял один на шесть часов и поехал в сторону поселка Наилы. База свободной магии находилась в двух километрах к северу от него, в пустынном, на первый взгляд, месте. Ее построили довольно... забавно. База буквально парила над землей, на железных магических сваях. Но это уже нюансы. Наверное, задумка заключалась в том, что такой штаб будет найти куда сложнее, а замаскировать куда проще. Не каждый человек задерет голову к небу в поисках домов. Дорога заняла у меня несколько часов. Еще пятнадцать минут я бродил, сканируя пространство. Защитный купол у свободной магии был отличным. Не было даже намека на дома. Только первозданная природа, небо, лес, горы. Да уж, купол высшего качества. Каким образом крабогном проскользнул внутрь? Тут же надо ломать всю защиту, если у тебя нет пропуска. Я просканировал купол, но так и не нашел бреши. Ладно, придется ломать. Сконцентрировавшись, я постарался увидеть магическую суть этого купола. Он был сплетен из миллионов полупрозрачных магических нитей. Значит, нужно распустить его, как вязаный свитер. За какую же нить потянуть? Я мягко тянул то за одну нитку, то за другую. Всякий раз на пару секунд останавливался и прислушивался, не поднялась ли тревога. «Ам, кажется, сигнализации здесь не предусмотрено. «Замечательно, можно ускорить процесс». Я выпустил тени и приказал им дергать за нити, пока не появится хоть какой-то результат. «Бинго!» Спустя пару минут тень пьяного навозника послала сигнал, что купол начал распускаться. Я созвал туда всех теней и присоединился к ним. Вместе мы стремительно разрушили купол. У обычного мага такое заняло бы не один месяц. Остатки купола растворились за несколько минут, и моим глазам открылось небольшое поселение. На высоте четырех этажей висели одинаковые, словно сделанные под копирку домики. Между ними были проложены стальные мосты с перилами не подхватили меня и подняли на такой мостик. Я активировал энергетические доспехи и приготовился драться. Но на базе царила мертвая тишина. Подозрительно. Все-таки сейчас утро, время, когда все просыпаются и спешат на работу. База должна походить на муравейник, а не на заброшенное кладбище, на котором даже посетителей нет. Я осторожно заглянул в ближайший дом. Все перевернуто вверх дном. На стенах потеки крови. В углу лежит мужчина с отрубленной рукой. В другой руке он сжимал саблю. Хм, он явно сорвал ее со стенда с оружием. Лицо мужчины перекошено от ужаса. Его что-то напугало, и он в попытке защититься схватился за саблю. И сам себе отрубил руку. Нелепая смерть. Я встряхнул головой. Что его так напугало? Почему-то мне кажется, что в этом как-то замешан крабогном. Я опять мысленно позвал зловредного духа, но между нами до сих пор была телепатическая преграда. Да нет, не может быть. Неужели крабогном попал в передрягу? А если на него напали, как и на этого бедолагу с отрубленной рукой? Держась наготове, я прошел через всю базу и везде видел одно и то же. Разруху, хаос и людей, погибших от ужаса, или от нелепых несчастных случаев. Что здесь изнанка меня подери произошло? Внезапно я услышал едва слышный голос. Он исходил из большого двухэтажного дома. Я незаметно проник внутрь и прошел в просторную гостиную, где собралось около тридцати человек. В центре комнаты на стуре восседал парень, и видок у него был тот еще. А запах того хлеще. Остальные люди пялились на него с животным страхом, но он, кажется, этого не замечал и разливался соловьем о фильмах ужасов: Я уже и говорить, мне не нравится кровь. бах швах, трах ножом туда-сюда. Без причина. Он обвел всех взглядом и серьезно повторил Не нравится кровь без причина. Но сейчас же причины нет. Заискивающим голосом уточнил толстый мужик в промокшей от пота футболке. Прежде чем любитель фильмов ужасов ответил, я шагнул вперед и спросил. «Крабогном, что ты устроил?» Парень повернулся ко мне, потешно взмахнул руками и неожиданно рухнул без чувств. Безжизненное тело обмякло и распласталось на полу. Над ним взвился черный туман, который превратился в крабогнома. Зловредный дух бросился ко мне, обнял мою ногу и протрещал. «Великан, хозяин, друг, я все разведать!» Он ткнул клешней в кучку испуганных людей и с гордостью сообщил. «Все жить здесь, все собраться здесь. Больше никого. Можете хватать база!» «Зачем ты вселился в труп?» — спросил я. «Зловещий трупака!» — радостно протараторил крабогном. «Мы смотреть срита. «Косплеер недоделанный!» — проворчал я. Теперь понятно, почему я не мог с ним телепатически связаться. Человеческое тело работало как барьер, не пропускающий мыслеформы. М да, с одной стороны, крабогном, сам того не понимая, сделал за меня всю работу. Полностью зачистил базу и согнал всех террористов в одну комнату. Но с другой, надо бы поговорить с ним об этике и вандализме. Я посмотрел на разлагающийся труп. Бедный парень, и после смерти он не обрел покой. Хотя, если он был террористом, который калечил детей, то все выглядит не так ужасно. Да уж где-где, а здесь я не ожидал столкнуться со странной морально-этической дилеммой. «Не двигаться!» — Рявкнул я, когда тощий лохматый парень попытался доползти до двери в другую комнату. «Слушать меня внимательно. Я не отдам вас на съедение ожившему мертвецу». В гостиной пролетел вздох облегчения. Все разулыбались, кто-то даже начал меня благодарить. «Не обольщайтесь, вместо этого я сдам вас полиции, и вы будете осуждены по законам Российской империи». Террористы моментально скисли. Я просканировал их. Сильных магов среди них не было. Лишь один маг четвертого ранга, да и тот ниже среднего по больнице. Опасности для меня не представляют. Я кивнул своим мыслям и отчеканил. «Если с первого раза не услышите или не поймете, ваша проблема. Я не попугая по сто раз повторять не буду. Если кто-нибудь покинет этот дом, то его ждет немедленная казнь, без помилований. В ваших интересах сидеть тихо и не отсвечивать. Через три дня ваша база будет уничтожена. Я вытащу отсюда только тех, кто будет себя хорошо вести. Понятно?» «Понятно», — дружно проблеили террористы. «Кто из вас главный?» — спросил я. «Капитан умер», — прохрипел смуглый парень с дредами. «Его заместитель». «Ну, по старшинству, я, получается, выдавил Дредда. «Как тебя звать?» «Мигель». «За мной, Мигель. Нужно поговорить с глаза на глаз». Приказал я и покинул дом. Параллельно я вызвал теней и велел им перетащить в этот дом всю еду, которую они найдут на базе. Я все-таки не садист, чтобы заморить террористов голодом. Дом я накрыл защитным куполом, чтобы даже мышка наружу не прошмыгнула. Когда мы с Мигелем отошли на край базы, я остановился, опершись на перила, и ровным голосом произнес. Адрес главного штаба. «Что? Мне нужен адрес главного штаба». Прищурившись, я посмотрел на Мигеля. Я стараюсь всегда давать выбор. Вот у тебя два варианта. Первый. Ты добровольно называешь адрес главного штаба. Я проверяю информацию. Если она подтверждается, отпускаю тебя к твоим друзьям. Вы тихомирно сидите и ждете полицию. Второй. Ты отказываешься. Я взламываю твою черепную коробочку. Поверь мне, ментальное вмешательство — очень неприятный процесс. «Я скажу!» — выпалил Мигель, даже не дослушав моих угроз. «Я все скажу, только не пытайте меня! Я ненавижу боль!» «Да кто же ее любит?» — усмехнулся я. В течение следующего получаса он выдал мне все секреты свободной магии. Главный штаб террористов находился на границе с Китайской империей. Всего подобных баз у свободной магии было 43, и каждая была оснащена духовкой. Я заставил Мигеля настроить духовку на мой особняк в северных гребешках и отправил его обратно в дом. Потом я позвал коробогнома. За доли секунды тот соткался передо мной и преданно уставился на меня снизу вверх. Ему осталось только хвост отрастить и яростно им завилять. И был бы полной копией лабрадора. Я улыбнулся этому сравнению и сказал, «Можешь переносить бочки с куриной памятью». Коробогном отдал честь и растворился в воздухе. Куриная память — специальный магический газ, который безвозвратно стирает память у последних четырех днях минимум. Если у человека слабая ментальная конституция, то может стереть и недели две, но мне достаточно и четырех дней. Дело в том, что я могу стереть записи с видеокамер, но террористы могут меня легко выдать. В конце концов, какой им смысл меня выгораживать? Тем более я собираюсь повесить на них похищение принцессы. Первые же допросы полиция узнает, что я держал террористов в заложниках, пока похищал принцессу. Но что, если свободная магия планировала масштабный теракт? Что, если она закупилась куриной памятью и десяток бочек стояли на всех базах? И вот, когда я буду спасать принцессу, эти бочки внезапно взорвутся. Какая неудача! Все террористы забудут несколько последних дней. Куриную память я закупил через Ронинов, Ночью бочки с газом доставили в северные гребешки. Вот тут в моем плане было слабое место. Если бы у террористов не было работающей духовки, то с бочками случился бы большой затык. С куриной памятью крабогном управился за сорок минут. Я расставил их в строго определенных местах, Бомба взорвется в центре базы, ударная волна разойдется в разные стороны, как круги по воде. Исходя из этого, я и распределил бочки, чтобы взорвались все от первой до последней, а газ покрыл как можно большую площадь. К террористам я представил десяток теней. Я же не дурак, чтобы верить в обещания преступников. Сто процентов, как только я и крабогному уйдем, они осмелеют и попытаются выбраться. «Мне неприятности не нужны. Все должно пройти идеально». На всякий случай я все перепроверил и лишь тогда покинул Уральскую базу. Здесь мне больше делать нечего. Пора отрубить главную голову дракона. Правда, была одна маленькая проблема. Главная база свободной магии находилась не просто на границе с Китайской империей. Она была внутри Данжа в котором до сих пор обитали какие-то монстры. Мигель не знал, какие именно. Но, как он сказал, перед смертью ты даже не вспомнишь, что тебя убило. Тем террористам, кого допускали в главный штаб, выдавали особые защитные артефакты. Но Мигель никогда там не бывал, а потому узнал о монстрах-артефактах по наслышке. Путешествие в главный штаб обещает быть увлекательным.